266. Гуру Когда внешне начинает сильно влиять, и отягощение обстоятельствами и людьми усиливается, энергии духа собираются внутрь, этим умножается духовный доспех. Обычно они могут быть разбросаны вовне, по ней может утекать огни, но собранные вовнутрь и замкнутые дадут они нужную защиту и силу противостояния внешнему натиску. Жизнь дух очень сложна, она требует большого к себе внимания и бережного отношения. Сокровище духовное приобрести очень трудно, но еще труднее его удержать.